Глава 13. Наказание. Мы обнаружили, что охранник храпит под дверью Наоми. Хоув выпустил в него облако растворимых анестезирующих кристаллов из стабильного пистолета АРМ. Он был моим, я сдал его по прибытии. Хоуф, должно быть, убедил компьютер передать пистолет ему. Хоув, что ж, мы угрюмо выжидали. Он взял пуффер и исчез. Мы искали на проецируемом ландшафте, пока могли. Вероятно, он скрывался, пока страж птицы 2 не зайдет. Полицейские Джефферсона обыскали старые шахты и известные пещеры. Никого. Он точно не добрался до фактории пояса. Поясники тоже его разыскивали. Джефферсон послал людей осмотреть контейнеры, направлявшиеся на ускоритель масс Гримальди. Их ошибка, я думаю, заключалась в том, что они считали, будто Хоув стремится выжить. Проблемой же Хоува было спрятать Пуффер и труп, его собственный. Моя личная теория такова. Он разнес это и, и другое на кусочки, взорвав горючее и кислород Пуффера. Аллан Уотсон явился этим вечером поздно, выглядел он измотанным. Однако, увидев Наоми, ожил. Они серьезно разговаривали какое-то время, потом она удалилась, подхваченная его длинной рукой. До следующего утра я их не видел. К тому времени я снова переговорил с Гарри Маккевити. Алан и Наоми сидели вместе за столом и завтракали с огромным аппетитом. Я подзадержался у стойки до того момента, когда Алан подошел взять еще кофе. «Мне надо встретиться с тобою наедине», — сказал я. Кофе едва не пролился. Думаю, я напугал Алана. «Разве все это еще не кончилось?» – спросил он. «Насчет тебя и твоего отца». На его лице промелькнуло опасливое выражение. «Хорошо». В ожидании я доел завтрак. Вскоре Наоми ушла, и Алан присоединился ко мне. «Она рассказала мне о вчерашнем», – сказал он. «Он мог убить вас всех. Как бы я хотел, чтобы ничего этого не произошло». «Я тоже». «Алан, ты покинешь Луну». Его рот раскрылся. Он воззрился в изумлении. «Что? Полно. Ты не настолько удивлен. Я дал кое-какие обещания мэру Хоуву, но сделал это под прицелом. В пределах недели покинь Луну и никогда не возвращайся, или я нарушу эти обещания». Он изучал выражение моих глаз. Нет, он не был так уж удивлен. Вам придется мне разъяснить. Мне это вовсе не нравится, сказал я, поэтому постараюсь быть кратким. Крис Пенцлер был достаточно близко, чтобы хорошо разглядеть убившего его человека. Мы знаем, что это был лунянин. Даже если Пенцлер не знал его имени, он мог бы попытаться описать нагрудную эмблему. Вместо этого он оставил... «Ссылку на попытку убийства его в ванне недели раньше. Почему он защищал человека, убившего его? Почему же? Ты его сын. Наоми это в конце концов заметила, да и я должен был. Ты ростом схового Отсона. Я решил, что это наследственное, но это не так. Ты просто вырос при лунной гравитации». В остальном ты гораздо более похож на Криса Пенцлера, немного на свою мать и вовсе не похож на Хоува Уотсона. Алан смотрел в свой кофе, он был очень бледен. Это ведь просто домыслы? Это такие домыслы, которые могут покончить с Хоув в Стрейт-Сити. Тебя считают сыном мэра, предполагаемым наследником, даже если Хоув убил Пенцлера, по политическим соображениям уже достаточно плохо. Я знаю, вы можете быть правы. В любом случае, я занялся еще кое-какими домыслами, поэтому вчера ночью стащил Гарри Маккевит с кровати и заставил проверить шлем от определенного скафандра на следы высохшей крови. Аллан поднял голову. Он так посмотрел на меня, словно я появился из кошмарного сна. «Что он сделал?» – спросил я. «Предложил узаконить тебя?» «Предложил». Алан громко и неприятно расхохотался, потом быстро посмотрел вокруг. Лица отвернулись. Алан понизил голос. Он настаивал. «Он собирался объявить меня своим наследником и бастардом». «Ты убил его, чтобы снять подозрение с Наоми?» «Нет-нет, я бы вообще его не тронул, будь у меня время подумать. Я ведь смог бы ему все объяснить». Он просто не понимал, что делает со мной. Сказал, что он мой отец. Сказал, что собирается объявить об этом. Он не слушал, а у меня в руках был лазер. Я потерял голову. Все произошло за тысячную долю секунды. Я срезал его руку, а он навел ее на меня, и кровь брызнула мне в лицо, ослепила. Когда я стер ее со стекла, он уже исчез. «Я искал его, чтобы перетянуть его скафандр и отвезти в больницу, но когда нашел, он был уже мертв». «Так-так...» Аллан был очень бледен, он вообще не видел меня». «Его запястье еще пузырилось», — сказал он. «Ты можешь обвинять Криса, — заметил я, — в том, что он позволил своим инстинктам вести себя по жизни. Ты можешь обвинять Хоува, что он пытался его убить». Это не сработало, но именно это заставило Криса задуматься о своих детях. Конечно, ты обязан обвинять и себя, но, Алан это не только твоя вина. Ну и ладно, что теперь? Если правда выйдет наружу, политические последствия будут чудовищны, а тебя разберут на части. Я этого не хочу, но я не хочу также, чтобы ты оказался во власти... А тебе никак не получится, оставшись на Луне, не сделаться мэром. Убирайся с Луны, или через неделю я заговорю. Полагаю, вы оставили где-нибудь письмо на случай, если с вами что-то произойдет? А пошел ты на. Он смотрел изумленно. Но вы даете мне неделю, чтобы убить вас? Я встал. Ты не того сорта человек, и я это учел. Я учел все, сказал я. и ушел. Разработанные комитетом в течение последующей недели правила включали обеспечение регулярной проверки лунной правовой практики. Новые законы не обрадовали ни одного из делегатов, особенно лунян. Но как они могли возражать после выступления Наоми, они пошли на компромисс. В тот день, когда Аллан Уотсон улетел на Цереру, мы подводили итоги конференции. Я бы предпочел увидеть своими глазами, как он отправится, но это не представляло особой важности. С учетом его положения, Алану предоставили полицейский эскорт. Он определенно покинул Луну. Лора рассказала мне об этом в тот же вечер. На Наоми Митчессон улетела вместе с ним, сказала она. Хорошо, ты в самом деле так считаешь? Да, я предпочитаю аккуратность в делах. Несколько дней назад Наоми снова обратилась за гражданством пояса, и Хильдегард Куефтинг охотно ей в этом помогла. И на Земле, и на Луне присутствие Наоми создавало бы неловкую ситуацию. Ее переезд в пояс всем позволит вздохнуть спокойнее, включая саму Наоми. Старые друзья на Земле запомнят ее такой, какой она была. Ей не понадобится предстать перед судом за нелегальное клонирование. Ее маленькая дочь будет ждать ее. Наоми даже может полюбить Алана Уотсона. Черт! Положа руку на сердце, меня грела эта мысль. «Пусть так и будет».